Глава десятая. Искушение исправил. В этот момент вся жизнь промелькнула перед глазами, потом подумала и промелькнула еще раз. Всю жизнь я чувствовала себя маленьким жуком-навозником, который толкает впереди себя комок своих проблем. А я так и не встретила своего единственного, к которому можно подкатить свой комочек нервов и жизненных какашек. заглянуть в глаза и сказать «Помоги!» И тогда большая рука должна погладить меня по голове. Ты же девочка. Отобрать у меня комок моих проблем. Выдать шоколадку и вон ту заколочку. Отойти за угол и решить все мои проблемы одним махом. Только это я смогу назвать семьей. И теперь я перед лицом неминуемой смерти понимаю, что мужики, которые мне попадались по жизни, любили идти рядом, давать советы, как правильно катить, какой лапкой, в какую сторону, с какой скоростью. Они рассказывали, как героически решали чужие женские проблемы. Давно, очень давно, неделю назад. И ровно за пять минут до встречи со мной разочаровались в женщинах. И поклялись поднятым седельцем, что больше никогда не будут решать чужие проблемы. «Ой, я хочу, чтобы на моем надгробии была надпись, нашла свой конец. чтобы мимо проходящей одинокие женщины смотрели на мою могилку с подозрительной завистью». «Не ешь меня, пожалуйста!» Выдохнула я, закрывая глаза, но при этом продолжая дергать руками в надежде на чудо. Пока я пыталась разорвать веревку, в голове промелькнуло странное чувство, словно лимит чудес моей жизни уже исчерпан. И тетя, которую дико хочется назвать маней из соседнего магазинчика, фартуки поправляет весы, протирает калькулятор. Сегодня закончились. Когда завезут, не знаю. Я сказала хозяйке, она у нас заказы делает. Дыхание чудовища стало ближе. Оно казалось настолько жутким, что я оцепенела. Неужели все так закончится? Нет, нет, нет, я не согласна. «Дружочек, — начала я очень ласково, — ты хоть понимаешь, что за каку ты пытаешься сожрать? Да я даже чай с майонезом пью. Мне нет книги о вкусной и здоровой пище. Отдумайся, пока не поздно. Я ем такую гадость, что тебя раскорячат под первым же кустом. А через неделю ты очнешься, удивляюсь, что стонущая буква изю это не твое естественное состояние». Я уже хотела развивать тему дальше. Рассказать, что люди делятся на два вида. Те, у кого хорошее зрение и плохой аппетит, и те, у кого плохое зрение и хороший аппетит. Но дыхание стало страшнее и ближе. Такое чувство, словно кто-то задыхался перед моим лицом. Меня трясло сначала мелкой, а потом крупной дрожью. и Я пообещала себе не открывать глаза ни при каких обстоятельствах. «Я бы на твоем месте, перед тем, как совать в рот всякую пакость, спросила бы у нее сам книжку или справку от врача по месту жительства». Простонала я, понимая, что это конец. Выпутаться из веревки, липкой, как паутина, я не могла. Эти маленькие скауты отлично освоили науку вязания узлов. «Слушай, у меня есть идея!» Попробовала зайти с другой стороны, понимая, что открывать глаза не собираюсь. «Давай я смотаю за справкой, а ты посидишь здесь и пару рецептов посмотришь, а?» Меня обжигало чьё-то дыхание. Я мысленно пообещала себе, что постараюсь стать чужим несварением желудка. И жалела, что не взяла мастер-класс у чебурека на остановке. Я, превозмогая износ несчастной пищеварительной системы, тогда перечитала Анну Каренину. Но это ещё ерунда. Вот тортик на дне рождения Людмилы Павловны – обеспечил мне войну и мир. Ты понимаешь, что через 10 минут будешь маршрутным такси от дерева к дереву? Не выдержала я, надеюсь, что здоровый образ жизни для чудовища не просто социальная реклама. С остановками по требованию желудка. Оно тебе надо, а? Вот скажи честно. Чудовище медлило. Видимо, это было то самое интеллигентное чудовище, которое повязывалось слюнявчик, и доставала ножик и вилочку. Я отвернулась подальше от дыхания, которое вызывало миграцию мурашек по всему телу. На щеке скатилась слеза. Я нервно сглотнула ком, сжимающий моё горло. Дыхание стало ещё ближе. Как вдруг я почувствовала на щеке прохладный поцелуй. Аккуратно слезинку которая скатывалась вниз. Сердце испуганно забилось, я распахнула мокрые глаза, но не увидела никого. Вокруг царила тишина. Туманчик, пожирающий серостью, крался среди надгробий. Я шмыгнула носом, не понимая, почудилась мне или нет. Веревка стала просторней. Я стала вспоминать школьные уроки физкультуры. Сначала просто, а потом не злым тихим словом. Я выползла из-под веревки. Мой взгляд скользнул просыпанным конфетом. Желудок постоянно заурчал. Но я все еще осматривалась по сторонам. Никого. Через пару минут я сидела на кладбище и бессовестно ела конфеты. На На земле валялись обертки, мышки на Северном полюсе. Просто вот мечта осенизатора-кондитера, цемент от конфетной промышленности. Мне показалось, что если из них построить дом, его откопают через тысячу лет, удивляясь, как это он пережил ядерную войну. Я перерывала чужую добычу, стараясь не думать о том, что могли забыть мышки на Северном полюсе и каким полярником их туда занесло. Но в качестве оружия данные конфеты были незаменимы. Я буду угощать ими чудовищ, а потом терпеливо ждать, когда внезапно беззубая тварь насосется меня и расстроенно уйдет плакать в ближайшие кусты. Судя по количеству фантиков и съеденных конфет, я поставила цель обзавестись приличным жирком к зиме. Заметно повеселев, я направилась дальше, ревностно оберегая свою добычу от самой себя. Куда тяну? Хватит! Ой! Дорога петляла. В кустах кто-то инфернально завывал. Причем так, словно увидел свежие ценники в гипермаркете. Я решила ускорить немножко шаг, дабы не смущать своим присутствием скромного подкустовного интроверта. Мне показалось, что судьба подарила мне второй шанс которым я обязательно воспользуюсь. Я непроизвольно прикасалась рукой к своей щеке. Почудилась или нет? Меня поцеловали или лизнули? Но отлавливать чудовище и выяснять обстоятельства я так и не отважилась. И что ты тут делаешь? Поинтересовался насмешливый голос моих персональных неприятностей. Гуляю! Заметила я, перешагивая через чью-то зелененькую конечность, мечтающую почесать кому-то пяточку. Очень нравится твой мир. Как приятно это слышать. Мне тоже он, как ни странно, очень нравится. Заметил принц, растворяясь в воздухе. Я насторожилась. А потом услышала голос позади себя. А я думал, ты ищешь мой замок, чтобы спасти из моих лап маленькую испуганную принцессу. С издевкой произнесло чудовище, соблюдая дистанцию, которая радовала меня как человека и стала чаще огорчать как женщину. Знаешь, <как> я решила попробовать изобразить равнодушие в надежде, что сработает. Хотя в груди билось. Нюшенька, мама уже идет, не переживай. Я лениво заметила, перелезая через острые шипы ограды, что... «С каждым разом наши встречи все больше напоминают заседание семейного совета». <къем> «И я тут подумала, ребенок, это столько хлопот!» Со вздохом продолжила я. «К школе собери, игрушку купи». «Мама, почему дядя синий?» «Он не синий, он пьяный». «Ну, ты меня понимаешь». «Сейчас, <къем> наверное...» И так вот, я тут подумала и решила, ты прав, пусть Нюшенька останется у тебя. Брови Кэльпи нахмурились, он смотрел на меня странным взглядом, словно хотел что-то разглядеть, и что-то ему очень не понравилось». «Ты, как мужик, просто золото. Главное, бессмертный. А раз ты бессмертный, то нервная система у тебя тоже бессмертная. Возможно, как нервные клетки. Ты справишься, ты сильный». Взгляд принца нечисти мне не понравился. Он смотрел пристально, словно нервная система у него была вовсе не бессмертная. «Мне кажется, она просто прелесть», — заметил принц, почему-то оказываясь впереди меня. Его драный плащ подметал листья, рассыпанные по унылой старенькой дорожке. «Вот и здорово! Короче, вы нашли друг друга!» Продолжала я, чувствуя, как сердце сжимается. «Если мышь сказал правду, то я хочу выяснить, зачем я здесь!» «Какая жалость!» Хищно улыбнулся принц, соблюдая дистанцию, как при гриппе. «Я был почти готов вернуть ее тебе обратно, после того, что она натворила». «Что?» Дернулась я, понимаю, что материнское сердце выдало меня с головой. Что она натворила? Попалась, заметила нечисть, одаряя меня красивым и долгим, как поцелуй, скачели на морозе взглядом. Ничего не натворила. Она спит. Милый, я решила быть поласкиваясь тем, кому жить осталось полторы минуты. Зло не дремлет. Кому как не тебе об этом знать? Объясняю. Чтобы проверить спит ли Нюша, подходишь к ней, достаешь фантик от конфеты и шуршишь в крайнем случае шепотом. В другом конце замка произносишь слова печенье, Конфеты! Мультики!». И если тебя не смело в сторону и не оглушило криком «Где?», значит спит. Отлично. Затем вопрос решили. А теперь на меня посмотрели выразительно и тут же спрятали тень улыбки. Будь добра, объясни мне, что такое бульдонка как у башки. Потому что принцессе это срочно нужно. У нас была истерика, потому что хочется бульдонку как у башки. Так что мне нужен адрес как, как у башки. Я готов выкупить у нее эту бульдонку, сколько бы она ни стоила. Мой смех спугнул ворон. Я ржала, как ненормальная, мысленно провожая Кэлпи в последний путь. Ой, <смех> не знаю, что это такое. Сама голову ломаю. Созналась я, утирая слезы. Лицо Кэльпи изменилось. Он смотрел на меня нехорошим, разочарованным взглядом. Не, ну серьезно, развела руками я, почему-то поджав губы. Мне тут мышка напищала. Что нужно сказать, чтобы тебе нечисть унесла. А я, помнится, говорила про ежиков. А вот теперь я думаю, с каких пор у нас ежик – нечистая сила. Ты видела, чтобы хоть один ежик купался? Передразнили меня, поднимая красивые брови. Принц резко развернулся и собрался исчезать. «Постой, разговор не окончен! Я прошу тебя, ответь на вопрос!» Дернулась я, схватив его за кисть руки. «Ты просишь меня?» Послышался голос, который дрогнул. И мне это показалось странным. «Ты знаешь, что просить меня нельзя! Зачем ты это делаешь?» От ужаса я застыла на месте. И тут до меня дошло, что я натворила. Я попросила его. Забылась и попросила. «Что теперь будет?»